Обряды, игры, обереги. Древнеславянские свадебные обряды являлись своеобразными магическими ритуалами, и потому малейшее отклонение от канонического их исполнения воспринималось как дурная примета, пророчащая несчастье молодой семье. До наших дней они дошли в виде игры, особенного и только свадьбам присущего развлечения. Но ключевые моменты остались неизменными. Традиционно в них, кроме обмена кольцами и поцелуя, входит выкуп невесты, свадебный поезд, Венчание, свадебный пир со свадебным тортом и свадебным караваем. Есть еще масса более мелких свадебных игр-ритуалов на счастье, взятых не только из русской традиции. Так, например, первый бокал шампанского молодожены обязательно разбивают. Целуются при криках «Горько!», разламывают поданные ручнике хлеб до да соль и кормят им родителей и друг друга. Вешают на ограду или перила моста замочек счастья и верности и выбрасывают ключ. В две руки сыпят из бокалов прозрачную бутыль разноцветный песок и надевают друг другу ожерелье из живых цветов. Все эти ритуалы красивы и не противоречат друг другу, поскольку желают молодым лишь добра. И если они вам нравятся, никто не может помешать вам украсить ими свадьбу. Отдельное место занимают свадебные обереги в виде кукол. Не случайно даже в советские времена на машину молодых сажали куклу. В этом обряде нашел отражение древний свадебный оберег, так называемая «кукла на счастье». Она должна была уберечь молодую семью от порчи из глаза. Делалась такая кукла из березовых веточек и лоскутков без применения ножа, ножниц или иголки. Соприкосновение с холодной острой сталью снижало магические эффекты берега. Поэтому ветки ломали, а не резали, а лоскутки обязательно не новые, лучше изношенные одежды, рвали руками. Такой куколке не рисовали глаза, ибо считалось, что именно через глаза в нее могут проникнуть злые духи и навредить новобрачным. Десятиручка, тряпичная куколка с большим количеством рук, их не обязательно должно было быть именно десять, главное, что много, должна была помочь новобрачной справляться с ее резко возросшими в новом статусе обязанностями по поддержанию семейного очага. Делали такую куколку из лыка или сухой травы, оплетали яркими нитками, а в соломенную юбочку обязательно вплетали девять ярких узелков. На счастье. Зольная куколка очень простая. Голова и прикрепленная прямо к ней юбка из яркого лоскутка, символизирующего пламя. Головы такой куколки делали из золы, обмотанной белым лоскутком. Куклу близкие родственники дарили невесте, чтобы та унесла из родного дома в новое жилье частицу домашнего тепла. Кукла «Материнское благословение». Большая и довольно сложная композиция из трех кукол, одной большой и двух маленьких. Она изготавливалась матерью невесты заранее и служила украшением свадьбы. Большая кукла делалась в традиционном русском наряде, Маленькие наряжались как жених и невеста и крепились к ее подолу. На свадьбе мать невесты открепляла маленьких кукол и дарила их молодым вместе со своим благословением. Есть еще две незаслуженно забытые куколки. Куколки на свадебном пироге, которые пекли в доме новобрачной непосредственно в день бракосочетания. Фигурки изображали юношу и девушку. Их делали из соленого теста и крепили при помощи разветвленной березовой веточки в центр пирога веточка символизировала собой мировое дерево, и во время выпекания пирога надо было постоянно следить, чтобы фигурки жениха и невесты не отвернулись друг от друга. Это считалось очень плохой приметой. Иногда во время пира фигурки из соленого сухого теста давали торжественно съесть молодоженам, чтобы жизнь медом не казалась. Но чаще всю композицию вместе с веточкой сохраняли как еще один оберег супружества.